Сарай и кур, бегавших по двору, И думал про себя. Господи, Боже мой, какой я хозяин! Чего у меня нет? Птицы, строение, амбар, Всякая прихоть, водка перегонная, Настойная, в саду груши, сливы, В огороде мак, капуста, горох.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 В двор Ивана Никифоровича И занялись невольно любопытным зрелищем. Тощая баба выносила по порядку залежалое платье И разбешивала его на протянутой веревке выветривать. Скоро старый мундир с изношенными обшлагами Протянул на воздух рукава и обнимал парчовую кофту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 Особливо, когда толпа народа, тесно сдвинувшись, глядит на царя Ирода в золотой короне или на Антона, ведущего козу. За вертепом визжит скрипка, цыган бринчит руками по губам своим вместо барабана, а солнце заходит, и свежий холод южной ночи незаметно прижимается сильнее к свежим плечам и грудям полных утарианок.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 Иван Иванович не совсем ошибся в своей догадке. Минут через пять воздвигнулись нанковые шаровары иван Никифоровича и заняли собою почти половину двора. После этого она вынесла еще шапку и ружье. «Что же это значит?» — подумал Иван Иванович. «Я не видел никогда».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 И начал рассматривать ружье со всех сторон. И позабыл дать выговор старухе за то, что повесила его вместе с шпагою проветривать. — Оно должно думать «железное», — продолжала старуха. — Хм, железное. — Отчего же оно «железное»? — говорил про себя Иван Иванович. — Давно ли оно у пана? — Может, и давно.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 Хорошее время сегодня, не хвалите, Иван Иванович, чтобы вы, черт взял, некуда деваться от жару. Вот таки нужно помянуть черта. Эй, Иван Никифорович, вы вспомните мое слово, да уж будет поздно, достанется вам на том свете за богопротивные слова. Чем же я обидел вас, Иван Иванович?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 «Время ли не приспяло еще? Только время, кажется, такое, как нужно». «А вы говорите, что жито хорошее? Восхитительные жито! Восхитительные!» За сим последовало молчание. «Что это вы, Иван Никифорович, платье развешиваете?» Наконец сказал Иван Иванович. «Да, прекрасное, починовое платье». Загноила проклятая баба. Теперь проветриваю. Сукно тонкое, превосходное, только вывороти, и можно снова носить. Мне там понравилась одна вещица, Иван Никифорович. Какая, а? А скажите, пожалуйста, на что вам это ружье, что выставлено выветривать вместе с платьем?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 которое не во всякой речи прилично назвать по имени, проветривается и теперь еще. Что же тогда? Нет, вам нужно иметь покой, отдохновение. Иван Иванович, как упомянуто выше, необыкновенно живописно говорил, когда нужно было убеждать кого. «Как он говорил? Боже, как он говорил!» «Да, так вам нужны приличные поступки. Послушайте, отдайте его мне». «Как можно? Это ружье дорогое. Таких ружев теперь не сыщете нигде. Я еще как собирался в милицию, купил его у Турчина. А теперь бы-то так вдруг отдать его. Как можно? Это вещь необходимая». На ну что же она необходимая? Как на что? А когда нападут на дом разбойники, еще бы не необходимая. Слава тебе, господи! Теперь я спокойно не боюсь никого. От чего? От того, что я знаю, что у меня стоит в каморе ружье. Хорошее ружье. Да у него иванники вруч. Замок испорчен. Что, что испорчен?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 Я ни разу не занимал их. Когда эти в Полтаву всегда просят у меня повозки. И что ж, разве отказал когда? Ребятишки ваши перерезают через плетень в мой двор и играют с моими собаками. Я ничего не говорю. Пусть себе играют. лишь бы ничего не трогали. Пусть себе играют. Когда не хотите подарить, так, пожалуй,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 Этот год все равно вам нужно будет покупать овес. Ей-богу, Иван иван с вами говорит, нужно гороху наевшись. Это еще ничего, Иван Никифорович не такие фразы отпускает. Но где видано, чтобы кто ружье променял на два мешка овса? Небось, кеши своей не поставите? Но вы позабыли, Иван Никифорович, что я и свинью еще даю вам. «Как? Два мешка овса и свинью? За ружье!» Ты что же, разве мало?» «За ружье!» «Конечно, за ружье!» «Два мешка! За ружье!» «Два мешка не пустых, а с овсом! А свинью позабыли?» «Поцелуйтесь со своей свиньёю! А коли не хотите, так с чёртом!»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 Очень хорошо вы поступаете, Иван Никифорович, прекрасно, я это припомню вам Ступайте, Иван Иванович, ступайте, да глядите, не попадайтесь мне, а то я вам, Иван Иванович, всю морду побью — Вот вам за это, Иван Никифорович! — отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш и хлопнув за собою дверью, которая с визгом закрепела и отворилась снова. Иван Никифорович показался в дверях и что-то хотел призовы купить, а Иван Иванович уже не оглядывался и летел со двора.